Глава 43. Поцелуй на прощение. На улице было нестерпимо ярко. Отвыкнув за ночь от света, Даррис щурился, глядя на белёсое небо и залитый светом город. На эшафоте, возведённом на площади у крепости, уже стояли осуждённые. Четверо. И искра среди них. Никому нет пощады, да? Ещё бы. Такая страшная тайна стоит пара десятков жизней. Словно услышав его мысли, искра обернулась с мольбой и отчаянием во взгляде. Даррес усмехнулся ободряюще, насколько мог. Всё же разгадать суть дела уже было облегчением. Оставался один вопрос. Явится ли Велтон на казнь, чтобы убедиться, что тайна будет похоронена вместе со всеми осуждёнными насмерть разбойниками? И Даррес сам себе ответил. Явится. Это в его духе. Убедиться, что всё так, как он и хотел. Что дело чисто, и никто не посмеет обвинить его, главу городской стражи, борца за справедливость и закон, в самом гнусном преступлении. Кто вообще посмеет взять на рассмотрение такую дикость? Кто посмеет даже предположить, что страж закона, хоть саму малость, связан с убийством и похищением? Он ведь не оставил ни одного следа. Нет. Доблестно выслеживал преступников, головорезов и бандитов, тех, на кого так удобно спихнуть всю вино. Яростно искал похищенных жену и дочь убитого бургомистра. Даррес тихо рассмеялся. Сейчас, в паре шагов от смерти, он больше всего хотел не столько спасти себя и тех, кто невиновен, сколько допросить этого Велтона и достроить картинку. Не хватало досадной малости — Одного несчастного разговора. «Сюда!» — рывком дёрнули его связанные запястья. Даррес занял место на эшафоте в ряду других шалых. Даже подмигнул одному из старых знакомых, который в ответ только яростно отвернулся. Судя по всему, готовился к смерти. У всех них были порваны рукава, прикрывающие татуировки шалых, и в толпе слышался негодующий свист и крики с проклятиями. Толпа всё пребывала. Отсюда свысока она казалась хаотичным прибоем. То отступает, то подходит ближе, сталкиваясь сама с собой. На казни было принято даже приводить семью. Хрупкое чувство справедливого возмездия, которое придёт за каждым, кто нарушил закон. За каждым, кроме тех, кто сейчас стоит внизу. Знать, что сегодня судьба расправится не с тобой — огромное облегчение. Видеть чужую смерть завораживает. Кажется, будто это хоть немного задобрит жадную до крови старуху, забирающую жизни, и на сей раз она, насытившись, пройдёт мимо тебя. Выдыхай. Даррес некоторое время смотрел вперёд, не глядя, не различая лиц, просто наблюдая многоцветную толчую. Но в какой-то миг его взгляд выцепил знакомое лицо. «Вот же он!» Пришёл, но стоит в стороне, будто не имеет никакого отношения к пойманным бандитам, будто не он рвал жилы, чтобы притащить их сюда и прилюдно отрубить головы. «Нет, Вэлтон, не ты это!» Даррес почувствовал, как губы растягиваются в усмешке. Глава стражи смотрел прямо на него и, поняв, что его увидели, нахмурился. «Вот теперь пришлось сосредоточиться». Дарас ещё раз осмотрел кандалы и убедился, что избавиться от них будет трудно, по крайней мере, в условиях ограниченного времени. А вот убить пару стражей и навести хаос среди публики — запросто. Что-что, а уж помирать, не раскрыв дело, он точно не собирался. Даже если Майлис не явится, не решится рисковать своей жизнью ради него. «Желаете помолиться перед смертью?» — грохнул басом сзади голос — по-видимому, священника. «Непростой голос. Знакомый?» Даррес обернулся, чувствуя нетерпеливую дрожь по всему телу и жажду разорвать всех лживых тварей в лице Велтона и его подельников. Из-под натянутого капюшона священнослужителя сверкала знакомая ухмылка. инсар Твою же мать!» «Обязательно помолюсь, святой отец», — пообещал Даррес. «Прямо сейчас начну». Священник покровительственно опустил ладонь ему на голову, забормотал слова простейшей молитвы, а потом незаметно сунул в связанные руки ключ от замка на кандалах. Даррес сжал его в ладони и быстро окинул взглядом толпу. Тут и там начали мелькать знакомые по жизни в лесу лица. Неужто и тот бородатый, бесстыжий? Точно. Конечно, хотелось увидеть... Самая милая, округлая, с веснушками ярко горящими, сощуренными глазами, той дикой лисицы, которую он будто бы приручил за это время. От мысли, что она могла это услышать, он весело хмыкнул. «Рубите им головы!» — нетерпеливо закричали в толпе. «Убейте разбойников!» Даррес успел освободить руки, но ещё не торопился скидывать кандалы. Следил за тем, как собираются действовать остальные из банды. На эшафот медленно поднялся палач в сопровождении пары стражей. Искра задёргалась, пара бандитов удручённо отвернулась, не веря в спасение. дарас почувствовал сзади тяжёлое дыхание палача. Готов ли инсар ввязаться в схватку со всей стражей, что согнали на эту площадь? — На колени! — рявкнул палач, пинком заставляя Дареса склонить голову цар как назло, отошёл говорить с остальными приговорёнными. «С удовольствием отрубил бы твою башку, проклятая ты ищейка!» Тихо процедил палач, и Даррес вздрогнул, узнав и его. «Но кое-кто очень за тебя просил». Даррес с трудом удержался от улыбки, выхватив краем глаза руки палача. «Ройс! Да все они тут собрались, что ли!» Все те, которые должны его убить за смерть и собратьев, от его рук, за Ванса, Кириана, Астера, за тех шалых, кому он подписал приговор. Что же им предложила Майлис, что вместо законной казни они пришли устроить погром и вытащить его с проклятого Эшафота? Главный страж зачитал приговор о смертной казни. Громкий бас разлетелся по площади, вызвав очередной одобрительный гул в толпе. «Покайся, сын мой!» Инсар вернулся к нему со священным образом отца в руках. «Покайся, ибо предстоит скорая встреча с вездесущим!» «Что вы задумали?» Проговорил Дарес еле слышно, так, чтобы было похоже на слова молитвы. «На тебе те, что справа. Трое у фото внизу, еще двое впереди». «Сколько тут наших, святой отец?» Дернул краем губ Дарес. «По моей весточке ещё трое добрались. Будет жарко». «Ясно?» Даррес низко, почтительно склонил голову и добавил тихо. «Глава стражи мой. Велтон мой. Встретимся в доме главного судьи, недалеко от бургомистра. Запрёте двери и притащите сюда ещё троих. Времени мало». Даррес назвал имена. Вместо ответа Инсар в знак согласия сжал его плечо. «Где Майлис?» Инсар кивком указал на другой конец площади, туда, где толпа зевак была пореже. Дарис завороженно уставился в ту сторону. Майлис с парой напарников за спиной явилась словно разъярённая фурия. Он отчётливо видел каждый её шаг, от которого разлетались полы широкой накидки. И даже самую уверенную усмешку на её лице. И взгляд, который при всём желании теперь не забыть. «Не ждал меня? Ищейка!» Даррес широко улыбнулся, глядя на эту неунывающую рыжую красотку. Очень ждал, даже соскучился. Теперь всё на кону. Выиграть или проиграть — так сообща. Даже не верится. Что ж, посмотрим, настолько ли хороши шалые, насколько ходили слухи. Даррес ещё раз глянул на искру и кивнул на толпу, указывая, что пора стереть слёзы и заметить, кто ещё пришёл на эту казнь. Девчонка сообразила быстро, шмыгнула носом и резко мотнула головой. Появление Майлис словно спустило заряженную тетиву. Всё произошло мгновенно, точно не банда действовала, а настоящий боевой отряд, успевший обговорить все детали. Даррес поймал взглядом Велтона и знал, что больше не выпустит из поля зрения. Палач в лице Ройса перерубил оковы одному из бандитов, и толпа ошарашенно замерла. Как можно было так ошибиться? Но стража сообразила быстрее. А может, нашли настоящих палача и священника, чьи одежды забрали разбойники? Так или иначе, наступил полный хаос. Все смешались со всеми. Даррес одним рывком освободил руки, ловко спрыгнул на землю, наметив ближайшие цели, и успел вырубить стражников, прежде чем они похватали за оружие. Разыскать Майлис в такой бездне невозможно. В толпе визжали и толкались, норовя уйти от стычки со зверевшей бандой, и это тоже играло на руку. Ни городская стража, бегущая по тревожному свистку, ни сам глава стражи уэлтон не могли теперь свободно перемещаться. Интересно, знал ли Велтон, с кем связался? Считал ли его ищейкой его величества? Докучливым дознавателем, норовящим вытряхнуть всю душу. Знал ли про тёмное прошлое? Даррес шёл наперекор толпе, не позволяя Велтону скрыться ни на миг. Когда глава городской стражи понял, что Даррес идёт по его душу, на его лице мелькнула паника. Широкий лоб покрылся испариной, глаза помрачнели, и он принялся спешно искать пути отступления. «Неужто не дождётся самой казни? А как же поимка убийцы резов Даррес догнал его у переулка, успев зверским выражением лица распугать по пути зевак и женщин с детьми, которые предпочли не связываться с шалами и теперь бежали кто куда. «Не смей!» — рявкнул было Велтон, когда Даррес настиг его у узких ворот. Страж выхватил меч и, пошатнувшись с непривычки, принял защитную стойку. «Быть главой городской стражи — значит, пиршествовать, брать взятки и отправлять на дело молодых и резвых, а не сражаться самому. В этом их отличие». Даррес предпочитал действовать сам. Пару раз он увернулся от тяжёлых выпадов главы стражи, двигался молча и сосредоточенно, выматывая Велтона и лишая его устойчивости. «Какого демона тебе нужно?» — ревел глава стражи, крутясь на месте и ожидая подмоги. Жаль, та была занята более важными делами. Пыталась справиться с внезапным нашествием лесной банды, беспощадной и мстительной. «Даррес, какого? Хотел увидеть мою смерть, чтобы скрыть свою ложь?» — хмыкнул Даррес, делая новый шаг в сторону. Это почти случилось. «Королю следует узнать, на чьей-то стороне!» — крикнул Велтон, но Даррес уже поймал нужный момент. «Позже поболтаем», — пообещал он и резко ударил главу стражников в висок. И снова, чтобы наверняка. Велтон рухнул на камне. Сзади уже раздавались громыхающие шаги стражников. Даррес подхватил главу стражи и поволок за угол. «Не думала, что ты настолько жаждешь крови!» Майлис наконец отыскала его. Даррес облегчённо выдохнул. «Жива!» «Это не то, что ты думаешь». «Кажется, читать мысли ты ещё не научился», — фыркнула разбойница, без лишних вопросов подхватывая валтана и помогая тащить прочь от площади. Невесть откуда свалился и инцар, молча подключившись к общему делу. «Надолго их не удержать», — выдохнул напарник. «Слишком много. Мы очистили только эту улочку. Что ты задумал, скажешь?» «Сейчас», — пропахтел дарс — «как всех соберём, так и расскажу. Тут рядом». «Значит, про Агнесу ты уже знаешь?» Майлис оглянулась на него. Догадался. «А этот?» «Терпение, моя леди-разбойница» проворчал Даррес, волоча Велтона из последних сил. Ещё не все в сборе. Двери в дом главного судьи распахнули ещё двое из их отряда. Рядом мелькнул Ройс. Даррес только кивнул в ответ на помощь, а потом призвал всех внутрь. «Придётся какое-то время обороняться от нападающих. Не то место, где я хотела бы оказаться». Майлис выпрямилась и отдышалась, оглядывая дом, но не решаясь зайти внутрь. «Даррес, Я ведь пришла не для того, чтобы ты снова загнал себя в ловушку. Слышишь меня? Ты, дознаватель несчастный. Что ты предлагаешь? Уйти, пока не поздно!» Почти крикнула она, схватив его за руку и глядя в глаза. «Больше всего на свете сейчас хотелось прижать ее к себе и вместе с ней исчезнуть из города. Хотелось! Безумно! Туда, где можно все бросить, все забыть и просто жить». На короткий миг Даррес даже позволил себе почувствовать всё, что кипело у неё в груди, что плескалось огнём в зеленоватых глазах, обжигая, заволакивая. Жажду быть собой, жажду остаться свободной, влюблённой, безрассудно отчаянной и плевать на всё остальное. Никакого долга, ответственности и чести. Хаос, ветер в волосах — Просторы и их вспыхнувшая пожаром страсть. И впрямь заманчиво. «Я должен это закончить», — проговорил он коротко. «Но я...» — Майлис сощурилась, зная наперёд, что он так и скажет. «Ты пришла за мной не просто так. И даже когда всё внутри тебя кричит о том, что надо снова бежать. Ты пришла, потому что не сможешь иначе». «Ещё как смогу!» — зло улыбнулась она. «И не узнаешь...» Чем всё закончилось? Если я узнаю это перед тем, как мне отрубят голову, то плевать я хотела. А если я возьму тебя в отряд короля? Ты врёшь, я разбойница, а не... А я убийца. Но это в прошлом. Пустые обещания, — фыркнула Майлис и отчаянно отвернулась, уже слыша, как за ним по пятам идёт целая армия железноголовых. Если так думаешь, ты хоть поцелуешь на прощение? Даррес резко притянул её к себе и, не дожидаясь ответа, впился в знакомые мягкие губы, снова ожидая, что лиса укусит или ударится за это. Но и сам провалился в ловушку. Мгновение показалось бесконечным, и даже шаги стражников уже были не такими громкими и отчётливыми. «Проклятая ты ищейка!» Пробормотала Майлис, хватая его за ворот и заталкивая внутрь дома, который уже заняли остальные люди короля и пара головорезов Фройса. Даррес быстро запер дверь и опустил изнутри засов.